Глава двадцать шестая «Итан!» — радостно воскликнул Кай, однако Итан совсем не испытывал радости и, прищурив глаза, сказал «Что я тебя просил сделать?» «Я сказал тебе, что сразу, сразу же, как только твоя мама закончит с собеседованием, идти в город и ждать меня в гостинице. А ты что сделал?» «Ладно, не об этом речь. Где пострадавший?» Кай опустил голову, а я и не знала, что мой сын ослушался Итана. и даже мне ничего не сказал, не посоветовался. Я услужливо кивнула в сторону кровати, к которой привязала несчастного. «Оригинально», — оценил мой подход Итан. «Зато безопасно», — пожала я плечами. «Кто бы сомневался», — ухмыльнулся мужчина, после чего положил на лоб связанного подростка странный серебристый амулет, который тут же почернел. «Ясно». «Что ясно?» — тут же спросил Кай, но Итан мотнул головой, мол, не сейчас. мужчина к Мине, сунул ей какой-то жетон. «Скажите вашему директору объявить экстренную ситуацию. Нужно закрыть академию, чтобы никто не посмел из нее выйти, пока не приедет группа расследования. Это покажешь, если он посмеет не отнестись с полной серьезностью. Хотя, лучше покажи сразу». «Так что ясно?» — повторила я вопрос Кая, когда Мина, крепко сжав в руке жетон, выбежала из кабинета. «А у нас тут зараженный тьмой». «Этот амулет специально создан для того, чтобы определять подобные вещи», — вздохнул Итан, потирая лоб. Все, кто услышал, резко побледнели. Один мальчишка, который привел сюда Дрена, робко уточнил. «Вы же его вылечите? От тьмы. Он потом будет здоров, не умрет?» «Понятия не имею», — ответил Итан и, не обращая внимания на то, что ребенок после его слов едва не упал в обморок, продолжил. в случае заражения человека тьмой никогда не исследовались». потому что до недавнего времени считались невозможными. Но, как видишь, они возможны. Поэтому нам только предстоит узнать, можно его вылечить или нет. То, как уверенно действовал итон внушало спокойствие. Мужчина подошел к кровати, прошептал что-то, и вместо веревок тело зараженного окутали светящиеся цепи. Так надежнее. Покараульте его пока. Он еще долго не очнется. Кьяра, Кай, на пару минут давайте выйдем в коридор. Возражать не было никакого смысла. Признаться, я понятия не имела, что сейчас делать. Итан сказал никого не выпускать из Академии. Не думаю, что для нас с Каем будут особые условия, поэтому куда податься, если нельзя покидать Академию, я не знала. Разве что хвостиком за Итаном ходить. Как только мы вышли в коридор, Итан огляделся, а потом еще раз спросил, «Вы точно не пострадали?» «Нет, конечно, я не такой слабак», — обиженно сказал Кай. «Так это ты его вырубил?» — удивился Итан. «Нет, мама посохом». «Ну, конечно, я так и понял». Хмыкнул Итан, а потом сразу же сбросил улыбку, став серьезным. «Но твое поведение меня очень удивило, Кай. Я ведь тебе говорил, что ситуация достаточно странная, что не стоит задерживаться. Почему ты не послушал меня? Я ведь никогда не говорю что-то лишь для того, чтобы сказать. Ты же знаешь, что за всеми моими просьбами обычно скрывается серьезная причина. Я просто вспомнил, что забыл зайти к Мини». виновато ответил Кай, избегая встречаться с Итаном глазами. Подумал, что ничего страшного не случится, я ведь не по академии планировал расхаживать. Тем не менее, ты сам и твоя мама попали в сложную ситуацию, оказавшись не в то время и не в том месте. А если бы сюда привели не подростка, а взрослого? Ты понимаешь, что это все могло бы закончиться плачевно. Зараженные тьмой довольно агрессивны, но при этом еще и умелы. Что бы делал, если бы они напали на тебя и оказались сильнее? Мы ничего о них не знаем. А если от их удара можно умереть? Не отправиться на алтарь перерождения, а вообще навсегда умереть. Но я же не знал. Я... Прости, я не думал об этом, не понял, что ситуация такая серьезная. Извинился Кай. Стой. Если все так серьезно, то почему ты оставил зараженного тьмой вместе с двумя детьми? А если он разорвет путы? Не разорвет. Что точно я теперь знаю об этих людях? так то, что свет очень надёжно их сковывает», — ответил Итан. «Ты сталкивался с ними раньше?» — вмешалась я в разговор, когда поняла, что воспитательный процесс закончен. «Наверное, хорошая мама не так должна реагировать, когда её ребёнка отчитывают. Да и, признаюсь, вмешаться хотелось, но я сдержалась. Итан говорил действительно разумные вещи. И то, что Кай не рассказал мне об этом, тоже напрягало». «Нет, я не сталкивался», — ответил Итан. «Тогда откуда знаешь?» — удивилась я. связался со старыми друзьями из столицы ну никто же в последнее время эта напасть процветает они все и ищут ищут а истоки найти не могут вот я и подумал что все может начинаться прямо с таких приютов так ладно не об этом речь сюда как я слышу уже идет директор вместе с помощниками и другими как это на это услышал если в коридоре была гулкая тишина которую время от времени разбавляли наши голоса непонятно и что нам теперь делать спросила я «Отправляться в гостиницу, где я снял номер, и ждать меня там». «А разве ты не говорил, что из Академии никому нельзя выходить?» «Конечно нельзя, потому что потенциальный преступник может находиться где угодно. Но у вас есть неопровержимое алиби, поэтому вам не стоит волноваться об этом», подмигнул мне Итан. «И какое же?» «Как какое?» «Ваше алиби — это я», — гордо заявил мужчина. «Мы с Каем по настоянию Итана отправились в гостиницу». Уютный трёхместный номер порадовал не только чистотой, но и комфортом. Я разлеглась на просторной кровати с поразительно мягким матрасом и абсолютно чистым покрывалом с большим удовольствием. Думаю, Кай, который занял соседнюю комнату, тоже был доволен. Мои мысли невольно вернулись к Итану. Я понимала, что он многое скрывал от Кая, потому что последний был всего лишь 12-летним мальчишкой. Но почему итон ничего не сказал мне о своих подозрениях? Он ведь давно обо всём догадался. Я была абсолютно уверена. Иначе не торопил бы меня так с походом в приют, чтобы я быстрее забрала Кая под свою опеку. Да и если уж так подумать, присутствие Итана не было настолько необходимым. Я могла и сама с Каем сходить. Раньше ведь Кай ходил вообще один. Путь был абсолютно безопасным. Наверное, Итан стал догадываться об этом заражении тьмой еще с того момента, как увидел старика, у которого мы покупали дом. Бывший хозяин говорил абсолютно то же, что и этот мальчишка Дренн. Действия Итана продиктованы заботой, а не каким-то расчётом. Иначе мы бы с Каем не смогли так спокойно покинуть приют. Нас тоже бы расспрашивали люди из этой столицы. Но всё-таки мне хотелось, чтобы мне доверяли немного больше. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы в мелочах. Хотя никаких логических предпосылок не было. Кто я для Итана? Мама-ребёнка, о котором по воле случая он заботился? И уже хочу доверия? Жадная-жадная Кьяра. В дверь тихонько постучали. да да войдите сказала я с неохотой садясь на кровати лежать было куда приятнее но если зайдет итон или кто то из персонала гостиницы то будет неудобно мам что случилось спросила я у кая он выглядел ужасно расстроенным и напуганным неужели из за слов итона но он ведь не ругал или я что то упускаю настроение как тучка признался кай заставив меня улыбнуться воспоминанию и что же принесло тучку Спросила я, похлопала рукой по покрывалу рядом с собой, приглашая Кая присесть. Тот не стал отнекиваться. Скинул обувь и забрался с ногами на мою кровать. «Переживаю за Дрена. Эттан ведь сказал, что даже не знает, можно ли его исцелить. А вдруг нельзя?» «Он твой друг?» Тихо спросила я, боясь нарушить атмосферу. «Не могу так сказать. Мы близко не общались, но он хороший парень», сказал Кая, опустив голову. «Мы с ним вместе попали в ту передрягу, когда зашли на территорию тьмы». Я же тогда отделился от большинства, пошел не с учителем. Из-за этого ребята не очень ко мне относились. Но Дрен... Ну, он нормальный был. Осаживал их. Я, утешающе похлопала, Кая по плечу. Хотела бы я сказать, что с этим мальчишкой Дреном все будет хорошо. Но если даже итон не был уверен, то откуда мне знать? Я, как и итон ненавидела пустые слова и обещания и старалась их не давать. «Как думаешь, Итан скоро вернется?» Спросила я, чтобы нарушить вязкую тишину. «А ты уже соскучилась, мам?» Ехидно улыбнулся Кай. «Быстро же ты!» «Ай, за что ты меня стукнула?» «За все хорошее», сказала я, высунув язык. «Нечего говорить тут всякие глупости». «Это еще какие глупости?» Возмутился Кай. «И ничего не глупости. Всем нужна пара в пару. То есть достойная пара. Вот. И тебе тоже. А пока никого достойнее Итана я не знаю». «Кай! Ну, мам!» «Не мамкой мне, да слушай», сказала я, сопроводив свои слова для большей основательности подушкой, которую Кай перехватил. «И я пока не хочу никаких отношений, Кай. Все, что я сейчас хочу, это восполнить то время, которое у нас с тобой отобрали. Эти четыре года, когда я не видела, как ты живешь, растешь, когда не знала, плохо тебе или хорошо, есть ли у тебя что поесть и крыша над головой. Я хочу, чтобы это время было только нашим». «А я хочу видеть тебя счастливой», — серьезно сказал Кай. И как он так быстро повзрослел? Когда мы только развелись с его отцом, то он ревновал меня к каждому мужчине, которого рядом видел. И дело не в том, что я крутила романы. Не могла я после токсичных отношений никого подпустить к себе. Достаточно Каю было увидеть рядом со мной хорошего друга или начальника, как случался взрыв эмоций. Психолог говорила мне, что это подсознательный страх, который со временем должен пройти. как только Кай поймёт, что я его никогда не брошу. Но даже над этим страхом нужно работать. Признаться, спустя четыре года всё должно было усугубиться, а не измениться на кардинально противоположное. «Я счастлива, когда ты рядом», — искренне сказала я, обнимая Кая. «Ладно, не настаиваю», — буркнул Кай. но «Ну, а если ты вдруг захочешь с Итаном замутить, то есть сойтись поближе, то я буду за». «Я поняла тебя, поняла. Кстати, насчёт Итана. Как думаешь, он сегодня вернётся?» Я что-то голодное, хочу еду заказать. Может, сразу и на Итана взять? А давай. Только я с тобой спущусь. Хочу посмотреть, что в этой гостинице готовят. Мы с Каем только собирались выйти, как на пороге нашего номера появился Итан. И выражение его лица мне совсем не понравилось. Пока я колебалась, думая, расспрашивать или нет, Кай первым засыпал Итана вопросами. Ну, как все прошло? Что узнал? Люди из столицы пришли, чтобы все проверить? Или директор настоял, чтобы все осталось в тайне? полегче — рассмеялся Итан. — Сейчас все расскажу. Дай только присесть. Итана договорить не успел, как Кай метнулся к стулу и принес Итану. — Ну... — Все нормально. Расследование идет полным ходом. Если преступники где-то внутри Академии, то их поймают. — ответил Итан, а потом углубился в рассказ. Когда мы с Каем отправились в гостиницу, то к кабинету мины прибыл директор и его помощники. Как Иттан и думал, они не хотели распространяться о случившемся, даже несмотря на специальный жетон. Но Иттан это предполагал, поэтому заранее отправил запрос в столицу, объяснив ситуацию. Жетон, отданный Мини, был лишь способом отвлечь управляющих приюта, чтобы те не додумались закрыть портал. Поэтому очень скоро из столицы прибыла элитная группа для расследования ситуации. «Прямо элитная?» — удивилась я. «Неужели для простого приюта нужны такие средства?» «Но ситуация непростая». вздохнул Итан. «В столице, оказывается, уже давно знают, что люди заражаются тьмой. Только не распространяются. Паника будет вообще не к месту». «А она должна быть?» — нахмурился Кай. «Конечно, как же без нее? Исцелять невозможно. Причины, как и способ заражения, неизвестны. А люди болеют, становятся агрессивными, набрасываются на обычных людей. Чем не повод для паники?» Мы с Каем переглянулись и синхронно тяжело вздохнули. Новости не слишком обнадеживающие. «А хорошие новости какие-нибудь есть?» — спросил Кай. «О, кстати, о хороших новостях. Расследование затягивается, поэтому приют закрывается на неизвестное время до окончания. И из-за этого я поздравляю тебя, Кьяра, с получением полной опеки над Каем. Держи бумажку, спрячь пока в инвентаре. А потом зарегистрирую в любом городском магистрате через фамильяра». Итан торжественно протянул мне бумажный свиток. «И теперь мы можем спокойно возвращаться домой?» — улыбнулась я. Однако Итан нахмурился в ответ, сцепил руки в замок и отвёл взгляд. «Пока не можете. Честно сказать, Кьяра, я не уверен, что мы вообще быстро сможем вернуться обратно». «Это из-за расследования? У тебя проблемы из-за того, что мы не остались?» — нахмурилась я. «Если бы», — ответил Итан, внимательно глядя на моего сына. «Кай, зачем ты пошёл в кабинет мины?» «Навестить её», — ответил Кай. «Познакомить с мамой». «Ты хочешь сказать, что нарушил мою просьбу только поэтому?» На что Этон намекает? Он пытается в чем-то обвинить Кая? «Итон, не мог бы ты говорить прямо?» Вмешалась я. «Хорошо, спрошу прямо. Кай, ты пришел в кабинет Мины, чтобы посмотреть бумаги о пострадавших от заражения тьмой? И проверить, не те ли это ребята, с которыми ты попал в переплет на территории тьмы?» Спросил Этон. «А если и так?» С вызовом спросил Кай. «Скажешь, что я дурак и надумал лишнего?» «Посмеёшься над моей мнительностью?» «Я бы хотел, но не выйдет», — вздохнул Итон, «потому что сам сверял эти списки». «Ну так в чём проблема?» — раздражённо спросил Кай, словно ожидал нападок. Я сразу уловила суть. «И? Что показало сравнение?» «Полное совпадение. Все те дети, которые каким-то образом попадали глубоко на территорию тьмы, оказались заражены», — ответил Итон. «Кай, ты ведь давно понял, что с этими ребятами что-то не так?» поэтому и ушел из приюта, да?» В комнате повисла тишина, после чего мой сын глубоко вздохнул, поджал губы, но ответил. «Я не знал, что с ними такое. Но они себя очень странно вели, а воспитатели и учителя почему-то отказывались слушать о том, что что-то не так. Психологическая травма», — издевательски протянул Кай. «Поэтому все разом стали вести себя как полные придурки. Но я не знал, что это заражение тьмой». «Тогда как ты дошел до сверки списков?» — спросил Итан. «Не подумай, что я тебя допрашиваю, Кай, но мне надо понять, в какой мы ситуации оказались сейчас и как тебя и твою маму оградить от хода расследования». Я слушала внимательно, не перебивая, хотя очень хотелось спросить, находится ли Кай в зоне риска. Ведь если все те ребята, которые были с ним, заразились, то ведь и Кай мог или не мог. В прошлый раз, когда я навещал Мину во время экзамена, случайно увидел список посещений ее кабинета. Ну и заметил несколько знакомых. Почесал затылок Кай. А ведь эти ребята почти не общались. Все, что их связывало, это тот неудачный поход на территорию тьмы. Очень странно для простого совпадения. Поэтому я и решил сегодня посмотреть. А что узнал ты, Итан? Как я уже сказал, заражены все те дети, которые ходили к границе тьмы под руководством того же учителя, который водил и тебя. Вздохнул Итан. И... Судя по рассказам пострадавших ребят, их всех заводили глубже, чем следует. А сейчас они находятся на разных стадиях заражения тьмы. А я тогда... Кай наконец-то задал вопрос, который я боялась произнести. «Пока не знаю», — сказал Этон. «У тебя нет никаких внешних признаков проявления. К тому же, твое, скажем так, путешествие было с особенностями. Заразиться тьмой, лишь находясь на ее территории, — небольшая вероятность». Иначе все те, кто ходят туда, в итоге бы давно оказались больны. Но проверить тебя все равно нужно. К сожалению, на тот момент я не знал всей ситуации и поэтому использовал амулет для подтверждения на том мальчишке. Дрэнни, кажется. И больше таких амулетов у меня нет. Да и найти их можно лишь в одном месте — столице. Поэтому мы воспользуемся порталом, открытым группой расследования, и отправимся в столицу, чтобы все выяснить.